Глава 254. Девушка в колбе, а тем временем штаб-квартира сопротивления злому богу в подземелье города Экспейн. Построенный с целью подготовки к предстоящей катастрофе, на этом секретном объекте было размещено множество сверхтехнологичного электронного оборудования, которое просто невозможно было создать с помощью технологии этого мира. С целью подготовки к воскрешению злого бога числа, каждый из которых обладал силой главного героя, также пришли в движение. Эй, «Эй, смотри, я пытаюсь создать новое оружие!» Девушка, которая в данный момент с гордым выражением лица взяла в руки металлическую планку, звалась Люси Рю. В числах ей был присвоен номер 7. По внешности, это была симпатичная девушка, которая связывала свои волосы в конский хвост. В прошлой жизни она была офис-служащим средних лет. Она работала в теневых компаниях, выполняя функции системного администратора. Затем она переродилась в лице красивой девушки и использовала свои знания в прошлой жизни, чтобы стать главным сисадмином сопротивления злому богу. Ммм, что это? Молодой человек, который взял металлическую планку в руки и начал озадаченно рассматривать ее, звали Арк Шварц. Это был легендарный герой, который одолел армию демонов 500 лет назад. Как и Юта, Арк получил способность реинкарнации, когда был призван из Японии в прошлом. Благодаря этому навыку, даже после смерти, Арк мог переродиться в каком-нибудь другом сосуде. Таким образом, его продолжительность жизни фактически была намного больше его реального возраста и составляла более тысячи лет. Хе-хе, попробуй нажать переключатель на ручки, я думаю, ты будешь очень удивлен. Согласно инструкциям Люси, Арк нажал на кнопку рядом с ручкой. В следующий с другого конца металлической планки вышли осязаемые световые лучи. Ну и что это такое в конце-то концов? А ты разве не видишь? Это святой меч. Это был только опытный образец, но результат был уже весьма неплох. Зачем он был нужен? Поскольку Арк жил в Японии, во времена самураев меч для него был наиболее подходящим оружием. Несмотря на то, что Арк и Люси были родом из Японии, 1000 лет культурного разрыва между ними был все еще очень велик. Так они жили в совершенно разных мирах. Ох, прости, я подумал, что если мы из одной страны, то ты сможешь понять предпочтение мужчин. Люси с разочарованным лицом забрала меч из рук Арка и выбросила его в мусорное ведро. Но в любом случае, этот меч дефектный, он потребует очень много волшебной силы, а клинок может сохранить стабильно всего 3 минуты. Люси с ее знаниями и навыками из прошлой жизни была просто незаменимым членом чисел. Она отвечала за работу варп-устройства, которое позволяло оперативно перебрасывать числа места в возникновении черных монстров. «Это несколько грубо. Я вернулся». Неожиданным человеком, ростом под 180 сантиметров, появился между Арком и Люси. Это был Грегори сканер Это был человек с темно-коричневой кожей и носил слишком кричащую золотую куртку. В числах он имел восьмой номер. Грегори со своим навыком был неотъемлемой частью управляющего отдела сопротивления злому богу. «Грегори, где ты был? Прости, я проголодался и смотался за рисовым пирогом». «Я уже много раз говорила, что использование варп-устройства в личных целях запрещено». Арк заметил, что в руках Грегори было варп-устройство, и это также вызвало у него некоторое расстройство. «Да ладно тебе не кипятись, сейчас я верну его на место». Грегори широко улыбнулся, обнажив свои золотые зубы, а затем мгновенно исчез прямо перед лицом Арка, используя варп-устройство. Арк, дисциплина внутри организации становится все хуже. Тебе нужно срочно что-то с этим сделать. Этот парень в последнее время стал слишком часто использовать экспериментальное оружие для своих собственных целей. И как ты предлагаешь мне это сделать? Без понятия. Да и не колышет мне это. Но ты должен что-то сделать, иначе ни с чем хорошим это не закончится. Люси была совершенно равнодушной, словно говорила о погоде. Хоть числа были собраны, чтобы противостоять злому богу, но эта организация вовсе не была монолитной. Каждый член чисел обладал силой героя. Так среди них было много очень эксцентричных личностей, которые просто не умели и не хотели работать в команде с кем-либо. Блин, взяв за основу параметр силы, проигнорировав их личности, я полностью потерял контроль над ними. Грегори Сканнер был не единственным, кто постоянно игнорировал правила организации. Недавно даже номер один, который находился в центре всей организации и должен был бы скоординировать действия других чисел, начал действовать сам по себе, игнорируя порядки, установленные арком. «Это действительно того, чего ты хотела?» Арк обернулся и посмотрел на девушку, которая спала внутри колбы. Ее звали Артемида. Она была невестой злого бога и также являлась богиней. Она была последней надеждой человечества. Последний раз Арк видел ее более ста лет назад. И если смотреть в истоке чисел, то эта организация на самом деле была создана для защиты Артемиды, которая являлась последней надеждой человечества. Но от нее не последовало никакого ответа. Лишь мирное дыхание разносилось из ее колбы.